Петр Алмазный Телохранитель Генсека Книга 2 Глава 1 Взгляд человека со шрамом был самоуверенным, лицо спокойным, даже несколько отрешенным. Одет он был в белый халат, стоял среди других сотрудников и ничем не выделялся из толпы. Глядя на него, даже не заподозришь в этом интеллигентном человеке опасного преступника, владеющего техниками гипноза НЛП и бог знает чем еще. Он не слишком-то и скрывается, но поймать его не могут с августа, с того самого убийства в Киргизии, о котором рассказывал Андропов. Сотрудники Института кибернетики в городе Киеве в едином порыве вышли на митинг в поддержку политзаключенных, томящихся в застенках реакционных режимов. Свободу Луису Карвалану, «Свободу Леонарду Пелтиеру», — скандируют они. «Наши ученые, как один человек, говорят «нет» проискам мирового империализма и требуют немедленно освободить всех узников империализма и реакции». Торжественно прочел заготовленную речь диктор. Репортаж закончился. Я выключил телевизор, сел в кресло и уставился на темный экран. «Надо доложить об этом человеке Андропову. Правильнее всего будет сделать это через генерала Ребенко, а то нехорошо как-то прыгать через голову начальства. Но в то же время у меня имеются опасения, что расследование может потонуть в бюрократической волоките. А подозреваемого следует найти и задержать как можно скорее». Я встал, вышел из домика охраны и отправился к Ребенко. Нашел его в вооруженной комнате. Александр Яковлевич готовился к охоте, осматривал и смазывал свой старый добрый зауэр. — Что, Володя, тоже решил ружье проверить? — спросил он, аккуратно стирая ветошью излишки смазки. — Это для вас охота, Александр Яковлевич, а для меня работа, я не стал строить из себя заядлого охотника. Впрочем, ребенка знал о моей нелюбви к стрельбе по живым мишеням. Точнее, о нелюбви к охоте настоящего Медведева. Но здесь, к счастью, у нас с ним вкусы совпадали. — Так и для меня охота, но поохотиться люблю. Что уж скрывать. Генерал с удовлетворением хмыкнул, поставил ружье на стенд, протер руки влажным полотенцем и, внимательно на меня посмотрев, потребовал... — А теперь выкладывай, с чем пришел. — Вижу, что есть чем поделиться. — Александр Яковлевич, вы помните портреты? — Тот, который был нарисован художником после убийства, Ибраимова. И тот, что нарисовал Капитонов Иван Васильевич. Ребенка кивнул. Ну вот, я только что видел этого человека по телевизору. Ты серьезно? Брови генерала взлетели вверх, сморщив лоб. Вот так свободно, не скрываясь, вылез на камеру. Что за передача? Скорее, врезка между передачами. Митинг работников Киевского института кибернетики. Стоял в белом халатике среди ученых. Лицо обычное и слабо запоминающееся. Я бы и не обратил внимания, но оператор задержал на нем камеру. Заметен и такой же шрам на брови. Это точно он? Рыжова кто у нас допрашивал? Поинтересовался генерал и сам же ответил на свой вопрос. — Если не ошибаюсь, майор Шапошников и капитан Васильев. «Ситуация сложная, и я сейчас же поговорю с Андроповым. Нельзя пускать это дело на самотек, тем более такое ЧП, как покушение на генсека. Сегодня не твоя смена, иди выспись. Тебе завтра Леонида Ильича сопровождать на охоте». «Есть выспаться, товарищ генерал!» — с улыбкой сказал я и развернулся и вышел. Но вот улыбка была не слишком искренняя, Ведь меня, по сути, сейчас отодвинули в сторонку». Напоследок удалось уловить одну из мыслей Ребенка. «Снова лезет на рожон. Жалко будет тереть такого специалиста». Но в охране ему, похоже, стало тесно. Перерос, перерос должность. Я вернулся в домик охраны и, плюнув, на все завалился спать. Что бы там ни случилось, заниматься этим сегодня ночью будет Миша Солдатов. Проснулся, как от толчка, включил лампу, нащупал рукой будильник. Время половина четвертого. Вскочил, сделал несколько наклонов, отжался от пола, пять минут поприседал. На пробежку времени уже нет. Принять душ, побриться еще десять минут. Сегодня оделся просто армейская куртка цвета хаки, крепкие ботинки, на голову шерстяная шапка с ушами. Без десяти четыре уже стоял у крыльца главного дома. Только забрежил рассвет, было прохладно, небо затягивали тучи, Опять синоптики напутали с прогнозом, а ведь обещали ясную солнечную погоду. У машин уже сновали егеря, загружая оружие, боеприпасы, провизию. Старший егерь Иванович деловито руководил сборами. — Так, сейчас едем 10 километров на третий кордон, — распорядился он. — Дверцами не хлопать, передвигаться осторожно, не шуметь. Если кто закурит, уволю всех нахрен. Леонид Ильич, выходя из дома, услышал последние слова старшего Игоря. Засмеялся. «Слышали, что главный сказал? Всех уволит, так что берегитесь». И, продолжая смеяться, сел в уазик. Рядом с ним на переднем сиденье устроился Ребенко. Я обратил внимание, что ни Андропова, ни Черненко на охоте не будет. Опять отказались под благовидным предлогом. Для них Леонид Ильич всегда делал исключение. Учитывая состояние здоровья Юрия Владимировича и Константина Устиныча, даже сама поездка в Завидово для них подвиг. Сейчас они уезжали следом за нами, возвращались в Москву. А вот Тихонов и сибиряки не упустили возможности поохотиться. Кроме Заславской присутствовали все. Видимо, дело не только в охоте, просто хотели в непринужденной обстановке решить еще какие-то свои вопросы. Сразу видно, что они впервые едут охотиться с Леонидом Ильичем. На охоте генсек отдыхал. Он принципиально игнорирует все вопросы, связанные с работой. Я сел в автомобиль Брежнева, устроившись рядом с генсеком на заднем левом сиденье. Вторым тронулся УАЗик с егерями. Гости загрузились в другие машины. Они ехали за нами, стараясь не отставать. Лес просыпался». Когда на третьем кордоне смолкли звуки моторов, стал слышен пересвист невидимых в листве птах. На сосне застучал дятел, шустрые белки рыжими молниями скакали с ветки на ветку. Мелькнула и тут же пропала лисица, торопясь убраться с дороги. Но вот цель охотников — кабаны, и сейчас егеря ушли в лес, командовать солдатами, которых всегда брали в загонщики. Мы с Леонидом Ильичем пешком направились к охотничьей вышке. Остальные охотники группами тоже двинулись в лес, но другими тропами. Под руководством егерей им предстояло разойтись по номерам охотничьим позициям. Брежнев шел бодро, перелезал через завалы деревьев и перепрыгивал ручьи. Он будто помолодел в предвкушении старинной мужской забавы. Генсек глубоко дышал, набирая полную грудь воздуха. Я отметил, что внешне он даже выглядит гораздо лучше, чем еще пару недель тому назад. Показалось даже, что морщин меньше стало. На щеках Леонида Ильича играл здоровый румянец. Да и шагал он уверенной пружинистой походкой сильного человека. Нам предстояло пройти до охотничьей вышки около трех километров, и ни разу за всю дорогу Брежнев не остановился отдохнуть. А на вышке нас уже ждал старший егерь Иванович с термосом горячего чаю. Леонид Ильич устроился на скамье, Девком поблагодарил егеря, взял у него кружку. Брежнев молчал, но я слышал его мысли. Они были тревожные. Не получалось пока у генсека расслабиться и отдохнуть. Он размышлял. Вроде бы все делается правильно. Тогда почему замедляются темпы роста экономики? Почему мы отстаем от американцев в космосе? Где взять людей, которые смогли бы подвинуть страну вперед? соратники сдают на глазах да и сам я старею беспокойство за семью тоже не отпускало его он думал о жене о ее сахарном диабете переживал за здоровье недавно перенесшей ветрянку у правнучки галинки дочери любимой внучки витуси в этот момент затрещали ветки сквозь густой подлесок ломилась в нашу сторону кабанье стадо Первыми на поляну высыпали мелкие подсвинки, потом четыре самки, и последним вышел кабан. Огромный матерый зверь. Брежнев выстрелил, удалось попасть с первого раза. Кабан рухнул, громко всхрапнув, словно бы с обидой. Стадо с визгом бросилось в рассыпную. В чаще леса послышались хлопки выстрелов. Наверняка будет добыча и у других. Леонид Ильич по-детски обрадовался. Смотри, смотри, с первого выстрела и наповал. Он быстренько спустился с вышки. Я даже еле успел догнать его на земле. За нами тихо двигался старший егерь с ружьем наперевес. Мы были уже совсем близко, шагах в десяти от зверя. Я положил на землю свой карабин, из которого так и не сделал ни единого выстрела, и достал из ножен длинный охотничий нож». Вроде бы кабан еще дышит, придется добивать. Будучи Гуляевым, я никогда раньше не видел кабана так близко. В прошлой жизни к охоте интереса не было, да и друзей охотников не завел. Вот рыбаки были, да. И я частенько на такие рыбалки выбирался. Жарили шашлыки, пили водку в чисто мужской компании. Жены, зная, как проходит наша рыбная ловля, с нами не ездили. Я водку особо не пил... Ездил скорее пообщаться, увидеться со старыми друзьями, которых с каждым годом становилось все меньше. А еще любил походы. Вот горы мне нравились. С рюкзаком за плечами карабкаешься вверх, рискуешь сорваться в любой момент, но лезешь все выше и выше, выбирая, куда поставить ногу, за что зацепиться рукой. Но вот охота я не понимал удовольствия. А теперь смотрел на кабана и думал — Это как же надо любить свинину, чтобы бегать по лесу ради вот такого? Туша лежала неподвижной грудой, поросшей густой черной шерстью. До нее мне оставалось всего пару шагов, когда кабан вдруг поднялся на ноги. Я даже растерялся и не ожидал такого воскрешения, и не успел сориентироваться. Единственное, что сделал, рефлекторно заслонил с собой ушедшего позади Леонида Ильича. А вот егерь среагировал мгновенно. Без промедления выстрелил два раза. Так и не успев сделать ни шага, кабан задрожал всем телом, ноги его подогнулись, и он медленно завалился на бок. И только тогда на адреналине подключилась память Медведева, неоднократно ранее сопровождавшего генсека на охоте. «Эх, моя ошибка, что сразу не подумал о таких рисках» ведь этот монстр мог у нас покалечить я рванулся вперед и всадил в зверю нож в горло лезвие вошло на всю длину кабан дернулся и задрыгал задними ногами какая живучая тварюга однако наконец он затих в луже крови я выдернул нож и оглянулся леонид ильич с улыбкой наблюдал за событиями Он стоял на том же месте в пяти шагах от нас. Я представил, что бы случилось, не будь рядом егеря. Меня реально прошиб холодный пот. Я вытер лоб, рукой машинально не думая, что рука в крови. Ты, Володя, просто герой. Леонид Ильич хмыкнул, оглядев меня с головы до ног. А я подумал, что выгляжу сейчас как герой фильма ужасов. «Налей ему сто грамм охотничьих», — распорядился Брежнев. Егерь тут же достал фляжку и подал мне, я отхлебнул. Горло обожгла настойка на травах, градусов пятьдесят, не меньше. Закашлялся с непривычки. Снова вытер лицо, на этот раз рукавом. Твою ж мать! Рукав тоже весь в крови. «Ну, что? Легче стало?» — участливо спросил старший егерь. — Ты, Володя, лучше имей при себе пистолет для таких случаев. Хотя из него такую тушу не уложить. В некоторых местах даже шкуру не пробьешь. Старший егерь отстегнул с пояса охотничий рог и протрубил. — Все, отбой охоты. Забираем трофеи и едем в Завидово. Распорядился Леонид Ильич, когда на поляну к вышке стали подтягиваться еря и другие охотники. Но вначале посмотрим, кто чего добыл. Вскоре егеря разожгли костер. Охотники выложили вокруг него трофеи. Отличились Аганбеген и Ребенко. Их добыча — два небольших подсвинка, была единственно стоящей. Ну, после кабана, которого подстрелил Бреждев, разумеется. Бовин и Ершов вышли из леса с пустыми руками, При этом они активно о чем-то спорили, размахивая руками. «Я, к вашему сведению, не журналист, а доктор философских наук», — шумел Бовин. «И международник. Языки знаю на профессиональном уровне». «Язык программирования не одно и то же, с обычным человеческим языком», — парировал Ершов. Гранберг пытался их урезонить, но они его не слушали. Тогда он плюнул, и, сорвав с дерева большой кленовый лист, Втолкнул его в дуло своего ружья. — Что ж вы, Александр Григорьевич, совсем без добычи? — поинтересовался Леонид Ильич. — Я пацифист. Гранберг поправил очки и кивнул в сторону спорящих Ершова и Бовина. Хотя этих двоих пристрелить хотелось, не скрою. Всю дичь распугали своими воплями. — А надо было со мной идти! — хохотнул Аганбегян. «Был бы с мясом!» «Эй, шашлык будет знатный!» «Шашлык будет, но не с нашей добычи, заметил Тихонов, скромно положив костру зайца. «Мясо замариновать сначала нужно». «Эй, друг, ты не знаешь, что весь секрет вкусного шашлыка — это делать его сразу, из свежанины», — протянул с заметным акцентом Аганбеган. Тогда никакого маринада не надо. Королем охоты единогласно признали Леонида Ильича. Но Брежнев замахал руками. «Нет, нет, Володя у нас сегодня, король охоты, с голыми руками на зверя бросился, с одним ножом. И ведь да был, смотрите, какого красавца! Признаться, мне было не очень приятно такое слышать, ведь похвала была незаслуженная». Да, я, конечно, красиво перемазался, добивая ножом кабана, но вот более реальную помощь оказал все-таки егерь. Генсек поставил ногу на тушу кабана, уперся прикладом ружья. Бовин тут же потерял интерес к спору и схватил фотоаппарат, до этого без дела болтавшийся у него на животе. После фотографии Брежнева сделали групповое фото. Егеря собрали добычу, Иванович затушил костер, Назад шли бодро, со смехом вышли к машинам без приключений. Тушу кабана несли солдаты-загонщики вчетвером. «Килограммов под двести будет, зверюга!» — одобрительно хмыкнул старший егерь. В Завидово приехали как раз к обеду. Повара и разносчицы уже накрывали во дворе стол, но Леонид Ильич сначала приступил к разделке туши. Рядом с ним находился солдат, а тут же присутствовал ребенок. Я спокойно вернулся в домик охраны, вымылся, сменил одежду и только сейчас почувствовал, как схлынул адреналин. В голове слегка шумело. Вдобавок сказалось и действие настойки Иваныча. ГБИСТов учат пить так, чтобы сохраняли здравый рассудок. Я тоже пытался овладеть искусством пить непьянее во время обучения в Минской школе КГБ. Но, видимо, у меня что-то напутано с генетикой. Оставаться трезвым, влив в себя бутылку беленькой, так и не научился. Поэтому я старался спиртные напитки употреблять крайне редко. Если уж приходилось, то следовал установленному для себя правилу. Пятьдесят, сто граммов в начале застолья и столько же в конце. Между этими двумя стопками налегал на закуску. Но вот сегодня я слегка опьянел. Хотя и потянул-то всего совсем немного. Видимо, настойка ивановича была какой-то особенной, и травки для нее старший егерь выбирал волшебные. Когда я вышел к накрытому на улице столу, меня заметил Ребенко, слегка махнул рукой, приглашая сесть рядом. «Володь, ты как?» Участливо поинтересовался генерал, зная, как действует на меня спиртное. «Переживешь охотничьи сто грамм? Да куда ж я денусь из подводной лодки?» — тяжко вздохнул я, подтягивая к себе тарелку жаркова. Застолье меж тем шло своим чередом. Аганбегян стоял у мангала, не доверяя поварам это действие, как он сам выразился. Остальные в ожидании шашлыка угощались знаменитой солянкой по-кремлевски, мясными и сырными нарезками, опустошали тарелки с помидорами, огурцами и зеленью. За столом было шумно, весело. Бовин, известный любитель выпить, произнес тост. «Дорогой Леонид Ильич, я хочу поднять этот бокал за вас. Под вашим руководством Советский Союз уверенно лидирует на мировой арене. Разрядка международной напряженности целиком и полностью ваша заслуга. На эту тему в народе даже сочиняют анекдоты. Если позволите, я приведу мой любимый». Брежнев после охоты пребывал в благодушном настроении. Он улыбнулся и махнул рукой. — Говори уже, Саша, не томи людей. Бовин прочистил горло и начал рассказывать анекдот, артистично, в лицах, буквально превращая простую историю в театральное действие. Приезжает нашли Леонид Ильич к Джеральду Форду с официальным визитом. Форд хвалится, показывает разные достопримечательности и в конце концов заводит в овальный кабинет. А в кабинете к стене приделана небольшая панелька. На ней две кнопочки — белая и черная. Форд говорит Брежневу, «Вот, посмотрите, Леонид Ильич, на эти две кнопочки. Если я нажму на белую, то на СССР упадет атомная бомба. А если я нажму на черную, то на СССР упадет водородная бомба». Леонид Ильич подумал... Тут Бовин сделал паузу, подогревая в слушателях интерес к финалу, и говорит... Во время войны в Чехии была знакомая пани. У нее в доме было два унитаза, один голубой, а другой розовый. Но когда в Прагу вошли советские танки, она обосралась прямо на лестнице. подружный Хохот Бовин закончил свое выступление тостом. «Давайте выпьем за нашего дорогого Леонида Ильича и за ту любовь, которую испытывают к вам, Леонид Ильич, люди доброй воли во всем мире». «Хорошо ли лизнул». — тихо заметил генерал Рябенко. Я ухмыльнулся, но выпить пришлось вместе со всеми. Иначе было бы неуважительно. Брежнев с удовольствием посмеялся, анекдот ему понравился. Но вот следующий его вопрос застал меня врасплох. — Володя, а какой твой любимый анекдот про меня? — Видимо, мне в голову стукнул хмель. Вот ничем другим свои слова я объяснить никак не могу». «Пошутили, и хватит», — сказал Леонид Ильич, переклеивая брови под нос. Произнес я, пародируя Брежнева. И тут же захотелось прикусить язык. Но было поздно. За столом повисла гнетущая тишина.